Глава 16. Слушая разум, мы делаем шаг. Слушая сердце два. Правильный и поспешный. Аврора просыпалась тяжело. Веки будто налились свинцом, не желая открываться. Сил не было совсем. Даже руки поднять не могла. В голове какая-то каша, но понимала, что очень сильно хочу пить. Горло сушило настолько, что язык прилип к нёбу, а вокруг стояла тишина, звенящая, какая-то не настоящая тишина, которая пугала. След за страхом вновь пришёл сон. Во второй раз я смогла открыть веки. Даже удалось присесть на постели и осмотреться. Светлеющее небо обзавелось тонкой полоской рассвета, а я головной болью. Голова гудела будто при мигрени, но я могла спокойно понять, что нахожусь в своей комнате. На прикроватной тумбе рядом с незажженным канделябром стояли два пузырька с прозрачной и с темной жидкостью. Ни один из них не был подписан, поэтому узнать, для чего, они не могла. Отлично помнила, что вчера меня отравили. Причем как отравили? Подушечками пальцев прикасалась к сухим губам, вспоминая тот мерзкий поцелуй. Лерк Данието разыграл целое представление, заклемив меня ядовитыми печатями. Спустившись ниже, мешок ключица таскала точку, оставленную чужим кинжалом. Всего лишь точка, но из-за неё ему придётся заплатить. Переместившись на плечо, погладила и его, но следов от яда не нашла. Пока не понимала, действительно ли меня отравили. Но даже если отравили, то каким чудом я выжила? К кровати кто-то подвинул одно из кресел. В нем лежал плед, а поверх какая-то книга. Так и не рассмотришь название, слишком затерта обложка. На столе стоял графин с водой. Казалось, до него нужно преодолеть огромное расстояние. Но если поупрямиться, то все получится. Дверь в комнату скрипнула, а я молниеносно приняла лежачее положение. Подглядывала сквозь опущенные ресницы, пытаясь разглядеть в полумраке того, кто решил меня навестить так рано. Неужели Лерк пришёл добивать? Первое, что я услышала, это шелест юбок, а уже потом совсем тихие шаги. Кресло скрипнуло, когда Камилла присела и наклонилась вперёд, чтобы своим шёпотом зажечь огарки свечей. Интересно, что она здесь делает, а главное почему? Открыв книгу, Прэлина перелистнула страницы и углубилась в чтение. Тогда как у меня резко зачесался нос. И нет, зуд никак не был связан с народной приметой о том, что в скором времени грядет застолье. Скорее уж, здесь сработал закон подлости, по которому, когда тебе нужно лежать неподвижно, обязательно что-нибудь вызовет дискомфорт. «Доброе утро», — едва слышно проговорила я с наслаждением, почесав кончик носа. Камила от неожиданности подпрыгнула в кресле и выронила книгу, которая с тихим стуком упала на ковер. Вы не спите? Я думала, мне показалось. Выдохнув, ответила девушка и нагнулась, чтобы поднять упавший томик. Как ваше самочувствие? Я жива, всё остальное не имеет значения. Почему вы здесь? Врач-ухаживатель сказал, что за вами нужно присматривать. Если станет хуже, то давать лекарство, в зависимости от симптомов и Подождите, перебила я её. Я хочу знать всё с самого начала. Что со мной случилось? Кто меня нашёл? Как мне помогли? Для умирающей вы задаёте слишком много вопросов, ну да ладно. Знаете, я не люблю сплетни, леди де Ломаш. Поэтому, кроме фактов, мне нечего вам предложить. Грустно улыбнулась девушка, наблюдая за тем, как догорает последняя свеча. А больше мы не прошу. Когда вам стало дурно и вы упали, Уважаемый Лерк Дениетто унёс вас в гостевую комнату. И королева и короли, даже советники были взволнованы этим событием. Потому как на балу ничего интересного завис вечер больше не произошло. Совсем невесело усмехнулась девушка. Все пили шампанское, продолжали развлекать себя беседами, но её величество вдруг пожаловалась на плохое самочувствие. Она бледнела на глазах, а потом и вовсе обмякла в кресле. Кто-то закричал: началась суматоха, и король пытался привести королеву в чувство. Врачеватель определил, что её величество отравили редким рускинским ядом. Проведя беглый осмотр, он нашёл и причину шампанское, что находилось в её бокале. Почему не сработала королевская защита, и вы никто ответа дать не смог. И королева не могла поверить своим ушам. Я думала, что королева заодно с Лергом распыкрывает его Но выходит, что именно Драйан де Буа отравил ее. Ведь он сказал, что я ему помешала. Но, может быть, еще не все потеряно. Точно помнила его слова, но... Нет. Врачеватель нашел яд в бокале, тогда как я точно знаю, что орудием убийства послужили губы этого мерзавца. Я испытала их действия на себе. Или не испытала. Неужели он скрыл одно отравление за другим? Но зачем? И королева умерла ещё там, в зале. Ей просто не успели помочь, потеряв время на то, чтобы узнать, в чём причина обморока. Из-за королевской защиты никто и не подумал, что это может быть яд. «А я?» — спросила обречённо. Уже понимала, что ничего хорошего не услышу. «Как только врачеватель сказал, что это яд, я тут же вспомнила про ваш обморок. Вы ведь тоже пили шампанское». Оказавшись в коридоре, я услышала крик Лерга. Вы лежали на полу в гостевой комнате, а он поддерживал вас и звал на помощь. Но меня успели спасти. Пока не понимала, что именно мне не нравится в этой цепочке, но что-то определённо не сходилось. К счастью, подоспевший врачеватель увидел у вас в руке камень, чёрный рубин, если мне не изменяет память. Затолкав его вам в рот, вас заставили его проглотить. А потом перенесли сюда. Не понимаю, как мог помочь рубин? Разве вы не знаете? Зачарованный рубин, который помогает выявить яды в пище и напитках. Сам по себе он является мощным противоядием, легко ответила Фрыллина, а последняя свеча наконец-то погасла. Нет, я не знала. А вам откуда это известно? Я родом из Рясти. Мы с рождения учимся распознавать простейшие яды, а уж зачарованные рубины и вовсе храним под лестью себя в избежании, так сказать, усмехнулась Фрелина. Жаль, что теперь я осталась без защиты, размышляла я вслух, сверля взглядом чёртов графин. Полны вам. Вы живы, и это главное. Если хотите, я могу подарить вам один камешек из своих запасов. Отец буквально вчера прислал их мне, узнав, что мою шкатулку украли. Украли? В голове что-то щекнуло, но зацепиться за мысль я не успела. Чему вы удивляетесь? Здесь это норма. У Фрелин постоянно что-то пропадает. Не удивлюсь, если все пропажи хранятся у гофмейстерыны. Говорят, она когда-то была аллергией. Ну, вы после смерти супруга за ней остался лишь титул. Голова заболела ещё сильнее, а я поморщилась. Мне срочно нужно было всё обдумать, но в тишине Только сначала. Кстати, вам действительно повезло, что при вас был этот рубин. Как оказалось, совсем недавно у дворцового врачевателя выкроллили все его запасы, а новые ещё не пришли. У вас голова болит? участливо вопросила девушка. Простите, я обычно менее говорлива, смутилась она. Ничего, я сама спросила. Голова действительно болит. На этот случай врачеватель оставил вот этот бутылёк. столовую ложку запивать большим количеством воды. Камила наполнила водой чашку и подала её мне в руки. Жадно осушив её до самого дна, я виновато улыбнулась. Ужасно горькая прозрачная микстура прокатилась по горлу, но её вкус быстро перебила вторая порция воды. "А тёмный для чего?" спросила я, указывая на второй бутылёк. "Это на случай, если вам станет хуже. Противоядие от рускинской отравы". "Спасибо". Если вы не против, я ещё немного посплю. Конечно, конечно. Вам ещё минимум 3 дня необходим покой. Девушка поправила мои подушки и накрыла меня одеялом. Совсем как ребёнка. Кстати, а если королева умерла, что будет с нами? Вдруг осенило меня. Головная боль постепенно успокаивалась. Не знаю, вели эти доломаж, но надеюсь, что нас освободят. повернувшись на бак, я крепко задумалась. Лежала с закрытыми глазами и пыталась понять, что именно мне не понравилось в рассказе Камилла. Вариантов было несколько. Королеве не помогли, а меня спасли. Яд был в бокалах, но я не пила. Яд был на губах Лерга, но руку королеве он поцеловал ещё до нашего танца, а на меня яд подействовал очень быстро. Зачарованные рубины пропали у Фрелины и у врачевателя за несколько дней до бала. Слишком много неизвестных. Даже если Лерк подготовился и выкрал все рубины, то почему яд подействовал на королеву не так быстро, как на меня? И самое главное, если это один и тот же яд, то зачем подливать его в шампанское и наносить на губы? Совершенно не видела логики. Слишком запутанно. Да только нужно ли мне это? осталась живая эта радость. Если ещё и домой уехать разрешат, так вообще чудо. Тишина изредка обрывалась шелестом страниц. Но потом в усыпляющую мелодию добавился топот. Шли по коридору не один и не два человека. Дверь в мою комнату открылась. Как вы смеете? Кто вам разрешил? Громко возмутилась Камила, а я села на постели, оглядывая гвардейцев и главного виновника всех моих бед. Именем короля вы обвиняетесь в убийстве королевы. Сюда вы будете дожидаться под арестом. Холодно произнёс Лерг де Нието, кивая гвардейцам.